марте Эпиграфы В каждой легенде есть доля правды, народная мудрость. Половина правды — то же, что полное вранье, еврейская пословица. Обязанность прокурора стремиться к установлению истины из правил прокурорской этики. Глава 1 Среда 15 апреля 2009 года. Евреи, вспоминая переход через Красное море, торжественно отмечают седьмой день Песаха. Христиане — четвертый день пасхальной октавы. Примечание. Пасхальная октава — в католической церкви термин, объединяющий пасхальное воскресенье и следующую за ним пасхальную неделю. Заканчивается пасхальная октава на следующее воскресенье, когда дополнительно отмечается праздник Божьего Милосердия. Конец примечания. Для поляков это второй день трехдневного национального траура по жертвам пожара в Камень-Поморском. В мире большого футбола команды Челси и Манчестер Юнайтед выходят в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА В мире футбола польского суд выносит нескольким болельщикам лодзинского клуба ЛКС обвинение в разжигании межнациональной розни за ношение футболок с надписью «Смерть Ведзеву» еврейской курве. Примечание. Ведзев – футбольный клуб из Лодзи, городе, в котором до войны жило много евреев. Главное управление полиции публикует мартовский отчет об уровне преступности. По сравнению с мартом 2008 года она выросла на 11%. Полиция комментирует, кризис толкает людей на преступление. В Сандамеже он уже толкнул продавщицу из мясного отдела, и та толкнула из-под прилавка сигареты без акциза, женщина задержана. В городе, как и во всей Польше, холодно, температура не выше 14 градусов, но это первый солнечный день после холодной Пасхи. Первое. Нет, духи не приходят в полночь. В полночь еще показывают по телевизору фильмы. Подростки и мечтают о своих учительницах, Любовники набирают силы для следующего раза, Старики супруги озабоченно толкуют о том, куда идут деньги, Примерные жены вытаскивают из духовки пироги, А достойные порицания мужья не дают детям спать, Пытаясь по пьянке открыть дверь квартиры. В полночь жизнь по-прежнему бурлит, И духам умерших нелегко произвести подобающий эффект. Другое дело перед рассветом, когда вздремнет даже служитель автозаправки, а мутная зорька мало-помалу извлечет из полумрака существа и предметы, о существовании которых мы и не подозревали. Время близилось к четырем, солнце встанет через час, а в читальне Государственного архива в Сандомеже роман «Мышинский» в окружении почивших в Бозе боролся с одолевающим сном. Горы приходских книг девятнадцатого века источали удушливый запах смерти, хотя в них преобладали записи, касающиеся скорее радостных событий. Кристин и Венчаний Просто трудно было избавиться от мысли, что все эти новорожденные и новобрачные уже не один десяток лет гниют в могиле, А все эти редко раскрываемые книги, по которым, дай-то Бог, раз в год прохаживался пылесос, являют собой единственное свидетельство их существования. Этим и так посчастливилось, если принять в расчет, как с польскими архивами обошлась война. В помещении царил холод, кофе в термосе закончился, а в голове у Мышинского рождались только проклятия. На кой черт занялся он поисками генеалогических деревьев, да еще фирму открыл, вместо того, чтобы пойти на должность ассистента. В вузах доходы хоть и невелики, но стабильны. Там и страховку оплачивают. Одни плюсы. Особенно по сравнению со школой, куда угодили его однокурсники. При столь же низкой зарплате они успели вкусить чувство безысходности и натерпеться от угроз угроз. учеников, вполне подпадающих под статьи Уголовного кодекса. Он бросил взгляд на раскрытую страницу, где в апреле 1834 года Ксенс из прихода в Двикозах каллиграфически вывел «Явившиеся и ихние свидетели неграмотные я». Вот, собственно, и все, что известно по части дворянского происхождения Владимира Неволина. Однако останься у кого-нибудь сомнения, дескать, у родителя, про прадеда неволина, принесшего окрестить дитя после пуповин, скорее всего, выдался тяжелый денек, они бы тотчас же отпали ввиду его принадлежности к крестьянскому сословию. Примечание. Пуповины — обычай празднования рождения ребенка в день его появления на свет. Конец примечания. Машинский был убежден, докопаясь он до свидетельства о браке, то обнаружится, что упомянутая в метрике Марьяна Неволина, пятнадцатью годками помоложе своего супруга, не иначе, как прислуга, и по тем временам верно проживала со своими родителями. Он встал, резко потянулся, затев рукой висящий на стене довоенный снимок с Сандомешской рыночной площади, поправил его и подумал — «А ведь сейчас площадь выглядит несколько иначе. скромней что ли?» Он выглянул в окно, площадь застилал туман. «Что за вздор, с какой такой стати старой и средневековая площадь должна выглядеть иначе, и почему он вообще об этом думает?» «Видись-ка ты лучше за работу, если хочешь восстановить прошлое неволино и успеть в Варшаву к часу дня». «Какие сюрпризы могут его ожидать?» Со свидетельством о браке заморочек не предвиделось, так же, как и с метриками Якуба и Марьяны, где-то они найдутся. Для исследователей архивов царство польское было, слава Богу, довольно благосклонно. Примечание. Царство польское, территория Польши, находившиеся в унии с Российской империей с 1815 по 1832 год, ставшее впоследствии с 1832 по 1916 год, частью империи. Конец примечания. Благодаря наполеоновской конституции, начиная с XIX века, в Варшавском герцогстве регистрация актов в приходах проводилась в двух экземплярах, один из которых передавался в Центральный архив. примечание Варшавское герцогство. Государство, образованное в 1806 году из польских территорий, отошедших после 2 -го, 1793 года и 3 -го, 1795 года разделов Речи Посполитой к Пруссии и Австрийской империи, являлось протекторатом наполеоновской Франции и просуществовало до 1815 года, когда большая его часть была присоединена к Российской империи. Конец примечания. Позднее правила изменились, но все равно было не так уж плохо. Зато в Галиции дела обстояли хуже, а в Восточные Кресы — вот уж где настоящая генеалогическая черная дыра. примечание Галиция — коронная земля габсбургской монархии со столицей во Львове. Образована после первого раздела Речи Посполитой В 1772 году. Восточные кресы. Польское название от слова «крес» — граница, край, рубеж. Нынешних территорий Западной Украины, Белоруссии и Литвы, некогда входивших в состав Польши. Конец примечания. Например, в Забужанском архиве в Варшаве актов раз-два и обчелся. То бишь... С Марьяной, родившейся к году в 1814 проблем не предвиделось. С Якубом конец XVIII века то же самое. Ксензи народ образованный, и метрические книги были полными, исключая разве уж самые ленивые приходы. А в Сандоме же на помощь приходил исторический факт. Во время войны ни фашисты, ни советы не обратили город в пепел. Самые старые книги относились к XVI веку. ведь только тогда на Триденском соборе церковь пришло в голову переписать своих овечек. Он потер глаза и склонился над раскрытой книгой. ходит нужно просмотреть записи о венчаниях в две козах за последние два года, а заодно сразу же поискать мать, девичья фамилия Квитневская. Хм. В голове раззвонился звоночек. Прошло два года с тех пор, как Мышинский, не внимая ничьим советом, открыл фирму «Золотой корень». Идея вся взбрела ему в голову, когда он, собирая материалы для кандидатской в главном архиве метрических книг, увидел людей с безумным блеском в глазах, беспомощно разыскивающих любую информацию о предках, дабы воссоздать свою родословную. Одному пареньку он помог из жалости, девице – из располагающего к себе бюста. Но и, наконец, Магде, поскольку была она прелестна со своей огромной генеалогической диаграммой, напоминающей древо Иесея. Примечание. Древо Иесея — аллегорическое изображение родословия Иисуса Христа. Конец примечания. Кончилось тем, что Магда и ее диаграмма проживали у него целых полгода. на пять месяцев дольше, чем ему бы хотелось. Съезжала она со слезами и осведомленностью, что ее прапрабабка, Цицилия, оказалась незаконорожденной, ибо в 1813 году окрестила ее Повитуха. Тогда-то он решил воспользоваться этим генеалогическим безумством и пустить в дело свое умение извлекать сведения из архивов. Его приятно будоражила мысль, что вскоре он заделается своеобразным сыщиком, погруженным в историю. Поначалу он, как и положено в романах и фильмах, нуар, коротал время в ожидании телефонных звонков, пялись в потолок, однако с течением времени клиенты появились. От случая к случаю и от заказа к заказу их становилось все больше и больше, правда, они отнюдь не напоминали длинноногих брюнеток в фельдеперсовых челочках К нему в основном наведывались представители двух человеческих типов. Во-первых, закомплексованные очкарики в пуловерчиках с выражением «ну что я тебе такого сделал» на лице, которым не больно-то повезло в жизни, а потому они надеялись обрести ее смысл в давно уже разложившихся предках. Покорные, притом с каким-то облегчением, будто изначально были готовы к подобному удару, принимали они весь, что являются потомками Никого из ниоткуда. Представители второго типа как раз случай неволина. С самого начала намекали. За подтверждение, что ведут свой род от пьяных кучеров и шлюх, платить они не станут. А раскошелятся на поиски шляхетских предков с гербами и места, куда можно повести своих детишек, чтобы показать им вот тут, где стояла усадьба». где прадедушка Поликарп залечивал раны после восстания. неважно какого. Поначалу роман был добросовестен, домом помрачения. Однако потом пришел к выводу, что он ведь всего-навсего частная лавочка, а не какой-то там исследовательский институт. Раз шляхта подразумевает премии, чаевые и очередных клиентов, то пусть будет шляхта. И пожелай кто-то составить представление о прошлом речи Посполитой на основании только лишь его изысканий, то быстренько бы пришел к выводу, что против ожидания эта страна отнюдь не примитивных крестьян, но благовоспитанных господ, в худшем случае процветающих мещан. И хотя Роман любыми способами притягивал факты за уши, он никогда не лгал. Просто до тех пор копался в боковых ветвях, пока не отыскивал какого-нибудь завалящего помещика. но упаси бог, откопать еврея. Ведь говори-не говори, что в Польше в межвоенный период евреи составляли 10% населения, в связи с чем среди предков обязательно отыщется иудей, особенно в царстве польском или Галиции, аргумент сей никого не убеждал. Два раза с ним такое случилось. В первый раз с ним чисто по-человечески поговорили, а во второй его чуть было не укокошили. Сначала он был сильно озадачен, потом на пару дней призадумался и решил «наш клиент, наш хозяин». Как правило, к этой теме он обращался в первый же разговор с заказчиком, и если оказывалось, что она возбуждает излишние эмоции, готов был замести потенциального Ицека под ковер. Однако случалось такое считанные разы. Катастрофа снесла крону генеалогического дерева Израилева. И вот тена В документах девятнадцатого века всплыла Марьяна Неволина, де дома Кветневская. Примечание «де дома», латинский, дословно «из дома», девичья фамилия. Конец примечания. Чаще всего фамилии от названия месяцев получали выкресты, именно в тот месяц они и крестились. примечание. Кютневская от слова апрель. Конец примечания. То же самое и с фамилиями, образованными одни дней недели или начинающимися с приставки "ново". Да и фамилия Добровольский могла указывать на то, что кто-то из предков добровольно перешел из иудейского вероисповедания в христианское. Роман был уверен, что за всеми этими историями стояла любовь. Люди, выбирая между религией и чувствами, отдавали предпочтение вторым, а поскольку католицизм в Речи Посполитой был религией господствующей, то и переход обычно осуществлялся именно в этом направлении. Собственно, в данный момент Роман мог бы не идти по этому следу. Его и без того удивило, что подтвержденные документами корни неволенно уходят так глубоко. Но, во-первых, ему самому стало интересно, а, во-вторых, его вывел из себя этот прохвост, размахивающие у него перед носом перстнем с пустым местом для герба. Он включил ноутбук и открыл один из главных своих источников, отсканированный географический словарь Королевства Польского и других стран славянских. Фундаментальный труд конца XIX века, где было описано практически каждое селение в границах Речи Посполитой еще до ее разделов. В списке названий отыскал «Двикозы», село и бывшее церковное хозяйство, насчитывающее 77 исп и 548 жителей. И ни слова о еврейской общине, что вполне естественно, ибо селиться евреям на землях католической церкви было запрещено. Следовательно, если Марьяна была из семьи местных выкрестов, то ее нужно искать или в Сандомиже, или в Завихосте». Он заглянул в сканы и справился, что в сандоме же насчитывалось пять еврейских постоялых домов, одна синагога, 3250 католиков, 50 православных, один протестант и 2715 евреев. А в Завихосте, на 3948 душ населения, иудеев числилось 2401. Немало. Взглянул на карту. Интуиция подсказывала ему — зови хост предпочтительней. Роман отогнал от себя мысль, что впустую тратит время. Встал, сделал несколько приседаний, скривился, услышав в коленках хруст, и вышел из читальни. В темном коридоре щелкнул переключателем — никакого эффекта. Щелкнул еще два раза — опять ничего. Огляделся в растерянности — хоть ему уже приходилось провести ночь в архиве, на сей раз его охватило беспокойство. «Гений места», — решил он, и перевел дух, упрекая себя за буйную игру воображения. Примечание. «Гений места», «гениус лоци», латинское. «Добрый гений», «дух-покровитель». Конец примечания. Разозленный еще раз щелкнул выключателем, Несколько коротких вспышек, и лестничную площадку озарил мертвенный свет люминесцентных ламп. Он бросил взгляд вниз на готический портал, ведущий из административной части в архив. А Вэль видел тот, как бы поточнее выразиться, зловеще. Чтобы нарушить тишину, он откашлялся и стал спускаться, размышляя по дороге о том, какую пикантность делу неволина и его прапрабабки Да и дома Квятневской придает тот факт, что Сандомирский архив располагается в помещении синагоги XVIII века. Читальные комнаты сотрудников архива находились в пристроенном к ней здании, где некогда обитала администрация общины. Сами же метрические книги стояли в главном молитвенном зале синагоги. Это было одно из самых интересных мест, какие он когда-либо видел за свою карьеру хроникального сыщика. Внизу он толкнул тяжелую, обитую декоративными гвоздями железную дверь, в нос ударил ореховый запах столетних бумаг. Старый молитвенный зал по форме напоминал огромный куб, который весьма хитроумно приспособили под архив. Посреди помещения возвышалась ажурная конструкция, хитросплетение металлических панелей, ступенек и полок. Ее можно было обойти со всех сторон, войти внутрь, в лабиринт узких коридорчиков, или же подняться на верхние ярусы и там углубиться в старые книги. Напоминала она как бы сильно вымахавшую Биму, где теперь вместо Тора можно было почитать книги, подтверждающие рождение, брачные узы, уплату налогов и вынесенные приговоры. Примечание. Бима — возвышенное место в центре синагоги, с которого читают Тору. Вот они, священные книги современной бюрократической эры, — подумал Роман. Не зажигая света, он пошел в обход сооружения, скользя ладонью по холодной оштукатуренной стене. Так дошел до восточной стены, где еще несколько десятков лет назад в нише, именуемой Арон-Акодеш, хранились свитки Торы. Примечание. Арон-Акодеш — иврит. Синагогальный ковчег. Он зажег фонарик, а луч света пронзил густой пропыленный воздух, извлекая из темноты золотого грифона, удерживающего в когтях доску с древнееврейскими письменами. Похоже, одна из скрижалей завета пришло ему в голову. Он направил луч вверх, однако многоцветная роспись вблизи свода тонула во мраке. По крутым мажорным ступенькам роман в сопровождении металлического эхо поднялся на самый верхний ярус и оказался под сводом. Перемещаясь между полками, заставленными метрическими книгами, он стал рассматривать в свете фонарика знаки зодиака. Дойдя до крокодила, нахмурил брови. «Крокодил?» Взглянув на соседний знак стрельца, понял, «Ты вовсе не крокодил, а скорпион». Роман помнил, что в иудаизме нельзя изображать людей, и подошел к близнецам. Вопреки правилу, у них оказались человеческие фигуры, правда, без головы, его даже передернуло. «Ну ладно», — решил он, — «хорошенького понемногу». В довершении ко всему он еще заприметил обвивавшегося вокруг окулюса Левиафана. Примечание. «Округлое или овальное отверстие в стене или в своде для освещения помещения». Конец примечания. Дух смерти и истребления всего живого обрамлял пятно сероватого света, напоминающее вход в его подводное царство. Стало как-то не по себе, захотелось немедленно унести отсюда ноги, но в тот самый момент за этим округлым оконцем он краешком глазу уловил некое движение. Он влез с головой внутрь чудовища, однако сквозь грязное оконное стекло вряд ли что разглядишь. В другой стороне зала скрипнула доска. Роман внезапно разогнулся и больно ударился головой об оконный проем. Выругался, вылез из окулюса и снова скрип. — Эй, есть там кто? Посветив фонариком по сторонам, увидел лишь книги, пыль и знаки зодиака. На сей раз скрипнуло где-то совсем рядом. Роман тихо вскрикнул, а потом с минуту успокаивал дыхание. Доигрался, — пронеслось в голове. Нельзя так мало спать и глотать столько кофе. Быстрым шагом он двинулся в сторону крутой лестницы. От пропасти, зияющей между ним и стеной, его отделяли хлипкие перила. Поскольку освещающие весь зал окна находились как раз на верхнем ярусе, то теперь он шел мимо довольно странных сооружений. Служили они для открывания и мытья окон, и смахивали на разводные мосты, застывшие в поднятом положении. Чтобы добраться до окна, следовало отвязать толстый канат и опустить мостик так, чтобы он вошел в оконную нишу. Забавный механизм, — подумал Роман. А ведь ни полки с книгами, ни тем более стены не собирались в долгое странствие. Почему бы эти мостики не укрепить неподвижно? Сейчас вся эта конструкция напоминала ему готовое отшвартоваться судно с поднятыми трапами, Он скользнул по ней лучом фонарика, подошел к лестнице и было поставил на ступеньку ногу, когда мощный грохот прокатился по всему залу. Лестница содрогнулась, а Роман, потеряв равновесие, не рухнул лишь потому, что обеими руками ухватился за поручень. Фонарик полетел вниз, два раза отскочил от пола и потух. Он выпрямился, сердце колотилось бешено. Все еще в шоке, он быстро осмотрелся. Сорвался мостик, мимо которого он только что прошел. Роман глядел на него, с трудом переводя дыхание. Потом рассмеялся. Похоже, что-то нечаянно задел. Физика, о да, но не метафизика. Все просто. В любом случае, он в последний раз работает по ночам среди всех этих прапротрупов. Почти на ощупь Роман приблизился к разводному мосту, и, пытаясь поднять его, ухватился за канат. Естественно, где-то заело. С проклятиями он вполз на коленях в оконную нишу. Окно выходило на те же кусты, что и охраняемый Левиафаном Окулюс. Теперь внешний мир был единственным и притом невероятно слабым источником света. Внутри царила тьма. Предрассветный час сменялся весенней, робкой еще зорькой, Из сумерек проступали деревья, дно окружающего старый город Рва, понастроенные на противоположной стороне холма виллы и стены старого монастыря фрацинсканцев. Темный туман постепенно серел, отчего мир выглядел маловыразительно и расплывчато, словно отражался в мыльной воде. Напрягая зрение, Роман взглянул в то место, куда указывало ухваченное краешком глаза движение — в кусты под развалинами городской стены. На фоне тускло-серого тумана отчетливо выделялась загадочная стерильная белизна. Он потер рукавом стекло, но затейливый механизм разводного моста явно не способствовал частому мытью окон, и он только размазал грязь. Роман открыл окно и заморгал, в лицо паду холодный ветерок. как плавающая во мгле фарфоровая куколка, — подумал Мышинский, глядя на лежащие у стены мертвое тело. Было оно неестественно, до да жути белым. Сзади громыхнули тяжелые двери, словно все находящиеся в синагоге духи выскочили посмотреть, что же произошло.